Глава вторая Адам Келтон припарковал свой черный спортивный Порш в одном из переулков Старого Берлина. Здесь располагалось агентство по найму персонала. Адам при помощи Мередит прошерстил несколько десятков контор, пока не нашел то, что им нужно. Владелица — совсем древняя старуха, которая к тому же курит, как паровоз. Весь офис провонял табачным дымом. Кэлтону приходилось делать над собой усилие, чтобы не выказывать отвращения. Но так даже и лучше. Не сегодня-завтра эта фрау Шмидт отдаст Богу душу. И тогда все их устные договоренности, а также большинство, останутся никому неизвестными. Адам не смог допустить, чтобы отец узнал о том, какие требования он предъявил при выборе сиделки. Подпишет-то он стандартный контракт, Но еще придется приплатить фрау Шмидт за то, что она закроет глаза на отсутствие медицинского персонала у сиделки. Пусть впадет в панику, когда у отца начнется очередной приступ. Ни к чему почти мертвецу квалифицированная помощь. Да и сам родитель утверждал, что устал от врачей. Так что Адам, можно сказать, исполняет последнюю волю умирающего». Да еще и Мередит, который он взял с собой на первую встречу, потребовала, чтобы сиделка была страшненькой. Все-таки, похоже, у нее еще остались чувства к отцу. Хоть эта длинноногая красотка и ушла к Адаму, когда узнала, что один из самых богатых мужчин Соединенных Штатов Америки смертельно болен. Разумеется, она сделала правильный выбор. Зачем хранить верность мертвецу и остаться ни с чем – если можно согреть постель его наследнику и рассчитывать на брак с ним. Адам знал, что бывшая невеста отца его тоже не любит. Меридит любит только деньги. А у Адама они скоро будут. Все деньги его отца. Осталось лишь дождаться смерти папочки. Ну и по возможности ее ускорить. Конечно же, сам он не станет предпринимать ничего противозаконного. Он же не дурак. Но вот лишить отца квалифицированной медицинской помощи, когда тот окажется в открытом море, это же не запрещено законом. Адам усмехнулся. Он все продумал и совсем скоро окажется наследником многомиллиардного состояния своего отца, к которому ему не было доступа. Адаму всю жизнь приходилось довольствоваться лишь жалкими подачками родителя. К тому же даже эти крохи нужно было зарабатывать. Отец не терпел ленности и заставлял старшего сына работать в одном из филиалов своей компании. Причем даже не на руководящей должности. Кэлтон-младший поднялся по старым, вытертым за долгие годы ступенькам. Офис фрау Шмидт располагался на втором этаже. Он был совсем крохотным, площадью фунтов шестьдесят, не больше. Вдоль стен стояли старые деревянные шкафы с кипами бумаг и папками. У единственного окна стоял стол, также заваленный различными документами, и ни следа компьютера или даже планшета. Даже телефон у старухи был проводной. Сплошной антиквариат. И хозяйка, и интерьер. Когда Адам оказался здесь в первый раз, он усмехнулся явному неумению фрау Шмидт пользоваться современной техникой. И это также было ему на руку. Значит, она не догадается записать их разговор на камеру. Конечно, он ничего предусмотрительного не сделал. Но если отец, перенесший тяжелую операцию, знает. Как Адам выбирал ему сиделку, точно оставит все деньги приютом для бедных. Он уже грозился. Кэлтон-младший постучал в дверь и, дождавшись приглашения, зашел внутрь офиса. Старуха сидела за своим деревянным массивным столом и что-то писала ручкой в блокноте. Адам почувствовал раздражение, словно и не она только что пригласила его войти своим прокуренным голосом. «Добрый день, фрау Шмидт», – поздоровался по-английски. Разумеется, Адам Кэлтон не собирался вспоминать немецкий язык, который краем уха слышал в колледже. «А, мистер Кэлтон, здравствуйте». Залебезила она с противным акцентом. «Прошу, проходите, присаживайтесь». Адам опустился на стул напротив владелицы агентства. «Вы сегодня один. Надеюсь, ваша подруга, мисс Бреннер, в добром здравии». Адам с трудом подавил вспышку раздражения. Эта старуха его бесила. Но она была самой старой и глухой хозяйкой агентства по найму персонала. Поэтому Мэридит и выбрала ее. С мисс Брэннер все в порядке. Сквозь зубы выдавил он. Вы подобрали сиделку моему отцу? О, конечно, мистер Калтон. Вы учли все мои пожелания? Разумеется. Расскажите мне о ней. Велел Адам, испытывая еще большее раздражение от ее отсталости и слишком услужливого тона. Двадцать четыре года. Из России. Она русская? Перебил старуху Адам. «Да, мистер Келтон. улыбнулась фрау Шмидт, показывая прокуренные зубы. «Надеюсь, она плохо говорит по-английски». Адам прямо засиял от еще одного плюса новой сиделки. «Разумеется, мистер Келтон. кивнула старуха. «Но ее фотографий у вас, конечно, нет». «К сожалению». Она сделала трагическую гримасу, отчего стала еще отвратительнее. «Надеюсь, вы учли пожелания, мисс Брэннер. Она страшная?» Адам чуть не добавил, как ты сама. «Она просто уродлива, мистер Кэлтон». Старуха взяла из кипа верхнюю папку и, открыв ее на первой странице, протянула Адаму. «Если вас все устраивает, мистер Кэлтон, давайте подпишем договор. Разумеется, я не внесла некоторые пункты, которые вы не желаете разглашать». Она выделила интонации слова «вы». «А вы...» Адам тоже сделал ударение на этом слове. «Получите отдельное вознаграждение за свое понимающее молчание». Он вчитался в сухие строки контракта. «Все в порядке. Мэридит будет довольна».